Вскоре темно-синяя Акура откатилась от дверей музыкального кафе и свернула в переулок, ведущий к набережной. Но когда до светофора оставалось всего два дома, припаркованные впереди машины внезапно двинулись вперед и остановились, едва не уткнувшись друг другу в капот. Юра резко затормозил, и его тотчас подперла сзади бежевая десятка из которой высыпали парни с бейсбольными битами и пистолетами. На них вперед, рванули дверцы. На колени! выкинув бизнесмена на улицу, один из бандитов прижал ствол пистолета к его бритой голове. На колени не рыпайся. Другие парни, открыв задние дверцы, выдернули наружу пассажиров. ольге одна туфля слетела в машине. Другая уже на улице. Затрещала ткань ворота платья, самого первого, любимого. «Гады!» Перекатившись, она поднялась на четвереньки, всхлипнула. Было больно и обидно. Слезы выкатывались из глаз и капали вниз с кончика носа. Однако на нее никто не обращал внимания. Один из бандитов держал под прицелом стекло водителя, второй давил стволом на голову мужчины, еще двое распластали на асфальте левтину, прижимая спиной к дороге и помахивая битами. — Ты, видимо, чего-то не понял, козел! — громко прошептал на ухо Виктору парень со стволом. — Придется преподать урок! Сейчас мы твоей доченьке раздробим коленочки, и когда она за тобой с кровавыми культяпками позать начнет твои мозги, думаю, очень быстро прочистятся». «Нет!» — взмолился бизнесмен. «Нет!» — завизжала, пытаясь отползти Алифтина. ма давай!» — скомандовал главарь. Дубинка взмыла вверх, а с Олей ничего, совершенно ничего не происходило. «Ах!» Ольга в отчаянии вскочила, прыгнула на замахнувшегося парня, обхватила руками и ногами, крепко вцепилась зубами в его ухо. Тот заорал, заметался, схватил ее за голову, сорвал с себя швырнул к рёбрику и что есть, тямочись, замахнулся битой. Сука! Оля поняла, что сейчас ее убьют, и наконец-то ухнулась в бездну предсмертного ужаса. Деревяшка с сухим щелчком стукнула камень. Голову девушка в последний миг успела сдвинуть чуть в сторону. Быстро и коротко ударила врага на маникюренными пальцем в близкий глаз, перехватила биту, поджала ноги, с двойным толчком откинула бандита в сторону подельника, все еще держащего алифтину, метнулась вперед. Главарь оторвал пистолет от головы жертвы, вскинуть, но выстрелить не успел. Взмах дубинки пришелся слева, по большому пальцу, одновременно и бандита, и выбивая оружие. «Ха!» Оля крутанулась так, что подол коротенького платьица высоко взметнулся, открывая нескромным взглядом кружевные трусики. И кончик бейсбольной биты разнес череп парню, только-только стряхнувшему с себя раненого товарища. Еще миг и обратное движение рукоятью разбило нос главарю. «Бля!» Бандит с пистолетом отскочил от дверцы к капоту, дважды выстрелил, но девушка, пригнувшись, стремительно нырнула за машину. Парень перепрыгнул в обратную сторону, но тут уже распахнул дверцу Юра. Маленький Макаров в его руке загрхотал, мельтеша затвором, От лица бандита полетели кровавые брызги. Но следом посыпались мелкими калеными осколками стекла, закрывающих проезд машин. Их водители попаданием себя ждать не стали, сорвались с места, улетая вперед на набережную. — В машину! — заорал Юра. — Моим резиноплюем не отобьемся! «В машину! Сматываемся!» Ольга подхватила девочку, и благо дверца была открыта, вместе с ней запрыгнула в салон. Секунду спустя сверху пал бизнесмен. Акура сорвалась с места, пролетела под красный и устремилась вдоль канала, высоко подпрыгивая на пологих волнах брусчатки. «Лива, ты цела? Девочка моя, тебя не поранили?» Мужчина торопливо пытался ощупать алифтину. «Ай, не трогай!» — взвизгнула та. «Синяков наставишь!» «Так ничего не болит?» «Нет!» Девочка села, погладила ноги. «Ой, только коленки щиплет, как после эпиляции!» «Господи! Слава Богу!» Попытался перекреститься Виктор, но попал локтем в переднюю сидушку и потому движение получилось вертикальным, только от лба к животу и обратно. Спохватился. — Оля, Оленька, а ты как? — все, платье порвано. С трудом сдерживая слезы, ответила девушка. — Мое любимое. — Да господи, я тебе сто таких куплю, тысячу. Не сдержавшись, мужчина наклонился вперед, Обхватил ее лицо ладонями и несколько раз поцеловал, попадая то в глаза, то в нос, то в губы. — Да все, что угодно, только скажи! — Это платье нужно под стекло поместить в рамку и на стену повесить. Выдохнул впереди Юра. — Это было самое блистательное зрелище, которое я видел. — Оля, ты была великолепна, я твой навеки. «Просто оттас!» Жалко видеорегистратор в другую сторону смотрел. И не бы умер от восторга!» «Как ты это делаешь? Это же просто обалдеть можно!» «Я не знаю!» — покачала головой девушка. «Это не я, это амулет!» «Да ладно тебе! Если ты училась в тайной школе КГБ, я никому не скажу. Вот тюкрест, могила. Как?» Да я тебе клянусь, Юра, честное слово, я не знаю.